Подмосковье, дача Громыка. Андрей Андреевич гулял с сыном. Дума, конечно, приятнее. Хотя, объективно говоря, Барвиха — комфортное место. И врачи в санатории заботливые. Анатолий Громыка отчитался. Я разговаривал с Яковлевым. Сказал, как ты разрешил, что отец с уважением относится к Горбачеву, а сам уже устал от МИДа и мог бы поработать в Верховном Совете. Яковлев ответил, что намек понял. Потом мы еще раз встретились. Он сообщил, что все передал Горбачеву. Анатолий недоуменно добавил. Но Горбачев не спешит с ответом. Как ты думаешь, почему он так долго не может решиться? Андрей Андреевич чуть улыбнулся. Опасается ни ловушка ли это, ни провокация. Положение-то Михаила Сергеевича шаткое. Если бы члены Политбюро старшего поколения объединились то могли бы выставить его из партийного руководства. И был уже такой разговор. Перевести Горбачева в совет министров или вовсе отправить послом? Так что, думаю, Михаил Сергеевич нервничает. Конечно, ему позарез надо заключать союз с кем-то из влиятельных членов Политбюро. Но для этого нужно выбрать правильное время».